Му Су Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава шестьдесят первая. Разрезая волны. Торговый корабль, сделав круг, вернулся на прежнее место и нос к носу столкнулся с бледными ангелами. От резкого поворота корабля штурман едва не поцеловал одно из них. Он закричал и в страхе отполз прочь. «Все по каютам!» — отдал приказ капитан. Стена бледных лиц была такой огромной, что он боялся открыть глаза. Отдав приказ, капитан вслед за остальными юркнул в каюту. Пока все в страхе мчались от лиц куда подальше, Юхо наоборот подошёл поближе, как будто хотел что-то рассмотреть. Хватит их рассматривать! Тебе что, жить надоело? закричал первый офицер. Поспеши в укрытие! В мгновение ока все три корабля опустели. Члены экипажа и экзаменующиеся попрятались по каютам. Один из моряков быстро захлопнул люк и для надёжности привязал его верёвкой. Лишь после этого он вздохнул с облегчением. Что это было? спросил моряк. Там поднялся такой хаос, что я ничего не смог рассмотреть. Ваши ангелы, задыхаясь, ответил Дили. Наверно, приплыли вас провести. Первый офицер вдруг начал сомневаться в правдивости легенды. Капитан! закричал он. А капитан и сам выглядел так, будто посмотрел в глаза смерти. Он был бледен, не мог отдышаться, и вообще, казалось, сейчас упадёт в обморок. "Что такое?" устало спросил он. "Где вы вообще услышали такую легенду?" спросил первый офицер. "В ней вообще есть хоть что-то от реальности?" Капитан фыркнул. "А что?" Легенды можно считать легендами только если проверить их на правдивость. Дели их и не понимал их язык, но по выражению лица мог догадаться, о чём они сейчас спорят. А можешь спросить у капитана, говорится ли в легенде ещё о чём-нибудь, что-то более конкретное, спросил он первого офицера. Конечно же, он понимал, что подсказки этих неигровых персонажей будут неточными. Они опираются на легенды, чьи-то слова, слухи, записи и неполные карты. Но это и не важно. Любая информация сейчас им очень поможет. По крайней мере, именно на это и надеялся Ди Ли. Первый офицер спросил у капитана и принялся переводить ответ. Больше ничего. Этой легенде уже много лет, и в ней не упоминается ничего особенного. Капитан рассказал всё, что знал. Дели почувствовал разочарование, смешанное с долей отчаяния. "Мне жаль", сказал первый офицер. "Похоже, я дал вам ложную надежду". Это утверждение касалось не только экзаменующихся, но и самих моряков. Услышав легенду об ангелах, они преисполнились надежды, что смогут отплыть с этого острова. И вот теперь все их мечты разбились о действительность. Атмосфера в каюте была угнетающей. Мы отремонтировали все три корабля, принялся перечислять Дели. Драгоценный груз был перепроверен. Ничего не пропало. Еда привязана к мачтам корабля. Она даже может регенерировать щупальца, так что еды Должно хватить до конца плавания. Даже есть дрова. Если их использовать рационально, то их тоже должно хватить. Так что же не так? Чего не хватает? Медицинский халат доктора У был очень тонким, поэтому девушка буквально сплелась с шусюе, чтобы согреться. Усевшись на ступеньках, она порылась в кармане халата, и достала ручку с записывающим устройством. — Ты носишь с собой такое устройство? — удивилась Шу-Сюэ. — Я же врач. Часто хожу на собрания и заседания. Считай это особенностью работы, — ответила Ули и включила запись. Зима 1597 года. По пути в Россию три голландских корабля оказались в ловушке в замерзшем море. Они вынуждены были причалить к безземенному острову и принялись ждать, когда закончится долгая зима. Прошло уже 8 месяцев с их прибытия. До конца зимы и таяния льдов ещё 15 дней. Пожалуйста, помогите всем членам экипажа благополучно отплыть с острова. Экзаменующиеся на мгновение замерли. Это была запись вопроса, который им задала система. Вот только сейчас она звучала как-то по-другому. Человеческая память так причудливо устроена, что схватывает только важные элементы. В этом вопросе важным элементом для экзаменующихся оказалась помочь кораблям отплыть со острова. Все остальные слова считались ненужными, и на них никто не обратил внимания. И лишь сейчас Когда они ещё раз прослушали запись, Дели наконец понял, что же не так. Всем членам экипажа. Он сделал особое ударение на слове "всем". "Точно!" вскричал парнишка. "Строго говоря, на корабле сейчас не все члены экипажа. Здесь же нет восьми умерших". Экзаменующиеся приободрились. Одновременно с ними Преобдрились и бледные лица, которые начали ещё сильнее раскачивать корабль. И что же нам делать? Сначала отсидимся тут, а когда ангелы исчезнут, пойдём искать тела восьми погибших моряков. Раньше из-за монстра студенты боялись ночью выходить из пещеры. Но теперь, когда осьминоги стали едой, страх исчез. Так что главное дождаться, когда уйдут бледнолицы, а там уже можно и тела поискать. Ко всеобщему веселью не присоединился лишь Юхо. Он позаимствовал у капитана карманные часы и внимательно изучал спрятанный внутри них портрет. Интересная штука. Это были те самые карманные часы, которые Юхо принёс из каюты корабля после первой битвы с осьминогом. Он тогда отдал их первому офицеру, потому что дизайн часов показался соответствующим эпохе. И вот неожиданно эти часы оказались у капитана. Но не это тревожило Юхо. Нет. Что тревожило великого мастера, так это лицо человека на портрете. Это был мужчина с длинными волосами, густыми чёрными бровями, высокой переносицы и слегка изогнутыми вниз губами. Его взгляд был серьёзен и даже немного суров. Кроме того, у мужчины была заметная родинка чуть выше губы, почти что в центре. Точно такая же родинка была и над левой бровью. Подобные портреты могут слегка отличаться от оригинала, но вот родинки нет. Они не были выдуманы. или добавлены для приукрашивания. Как только Юхо увидел этого мужчину, тут же понял, что он кого-то ему напоминает. Даже не так. Он уже видел это лицо. Это было самое первое лицо, которое он увидел подо льдом, когда они с Цинзю впервые обнаружили ангелов. То бледное лицо долго смотрело на него. Так что Юхо запомнил его родинки. То лицо было один в один с этим на портрете. Кто это? спросил Юхо у капитана. Радостное выражение лица тут же исчезло, сменившись грустью. Капитан бережно погладил пальцем портрет. Min father. Юхо подозвал первого офицера, и тот принялся переводить. Это отец нашего капитана, а также капитан предыдущего торгового флота. Его слова привлекли внимание экзаменующихся. Когда он закончил рассказ, все узнали, что за последнее столетие сменилось много капитанов торговых кораблей. Отец Баренца был одним из них. Он присоединился к флоту в 18 лет, и благодаря усердию и навыкам Уже в 23 стал капитаном. Путешествуя в разные страны, ему не раз попадались на пути сильные шторма и бури, но он всё равно всегда доставлял груз по назначению. Когда ему было 29, он и его флот попали в страшный шторм. Все погибли. На тот момент Баренцу было всего 4 года. Отцовские гены взяли своё. Баренцу суждено было стать моряком еще до его восемнадцатилетия. Как и его отец, он также стал капитаном в возрасте двадцати трех лет. Все эти годы он надеялся, что, возможно, ему удастся найти следы отца среди бескрайних морей и островов. Но так ничего и не нашел. До сегодняшнего дня, до этого момента. Войдя на борт корабля, который облюбовали осьминоги, он увидел знакомый металлический ящик, а первый офицер отдал часы с дорогим сердцу портретом. После 30 лет поисков капитан наконец исполнил своё желание. Экзаменующие сы хати понимали, что это всего лишь не игровые персонажи, но не могли не расчувствоваться в этот момент. Они молча обдумывали услышанное, пока не заметили одну проблемку. Т к кто, а те начал было дели, но тут же исправился. Телиться. Это все бывшие моряки, которые умерли. Все они когда-то были членами экипажа торговых судов. Наверное, тогда те кости на корабле Наверное, они принадлежат либо морякам, либо экзаменующимся. Всё это время моряки партия за партией застревали на этом острове, когда были экзаменующиеся, осьминоги пожирали экзаменующихся. А когда тех не было, они съедали моряков. Так продолжалось изо дня в день, и груда костей на корабле становилась всё больше и больше. Неудивительно, что бледнолицы так рассердились при виде осьминогов. Они же отняли у них жизни. Ведь все те люди были чьими-то родителями, чьими-то детьми, чьими-то любимыми, чьим-то всем. Юхо оглянулся. Кое-кого не было в каюте, и это само по себе было очень странно. Воспользовавшись суматохой, он вышел на палубу. Ветер, создаваемый армией бледнолицых, окутал корабль густым туманом. Сделав пару шагов, Юхо нашел того, кого искал. Скрипнула дверь люка, и человек оглянулся. «Тебя не было в каюте», — сказал Юхо. Циньзю на мгновение замер, но тут же пришел в себя. «Ты специально вышел, чтобы меня найти?» «Нет». Иухо подошёл к носу корабля. Я кое о чём подумал и решил проверить. И что же это? Хочу подтвердить их агрессивность, кивнул Иухо в сторону бледных лиц. Поскольку эти лица когда-то были моряками и экзаменующимися, то возможно ли, что они не были злыми? Легенда гласит, что они появляются, когда тает лёд. Возможно, Бледнолицые просто хотели напомнить отплывающим о себе, чтобы те их не оставили. Именно это и хотел выяснить Ю-Хо, но Цинь-Дзю уже опередил его. Но ведь мистер 001 не слышал историю бледнолицых. Мне было интересно. Если я останусь здесь, а не побегу прятаться, как сильно они мне навредят. Поэтому я и стою здесь». Юхо промолчал. Он даже не удивился. Циндзю поднял левую руку. На одном из пальцев был небольшой порез, длинный, но не глубокий. Сначала они были довольно агрессивны, но сейчас успокоились. Почему? Я почти понял их намерения, поэтому пообещал им забрать их с нами. Только им для этого нужно успокоиться. Вот поэтому лица и застыли между морем и небом, превратившись в одно огромное облако. Остальным не потребовалось много времени, чтобы заметить эти перемены. Они осторожно открыли люк и высунули головы, но увидев, что им не угрожает опасность, выдохнули с облегчением. Одно дело знать о проблеме и совсем другое знать, как её решить. под предводительством первого офицера, экзаменующиеся носом рыли весь остров в поисках восьми захороненных моряков. Следующую ночь они потратили на то, чтобы растопить лёд с костей, а также проверить все кости с корабля, осевшего на рифах. За все эти годы кости смешались в одну кучу, и уже нельзя было понять, кому же они принадлежат. Но по крайней мере все кости были на месте, и ни одна не потерялась. Моряки бросили верёвку и привязали осевший корабль к своему. Когда забрезжил рассвет, все были готовы к отплытию. На редкость солнечный день. Можем отплыть в любое время, отметили опытные члены экипажа. Эти слова привели всех в восторг. Но время шло, а льды не таяли. Постепенно люди начали впадать в уныние. Система лично сказала, что в ближайшее время лёд не растает. Но ближайшее время это как-то обтекаемо. Как долго нам ждать, пока пройдёт это ближайшее время? Делис стал немного храбрее и даже решился слегка напасть на систему. Не если хотим отплыть, то нет ничего невозможного, прервал его стенание Циндю. А? В глазах Дили зажглись огоньки. Мне это всё равно, встрял Юхо. Но ты уверен, что можешь продолжать в таком духе и дальше? Ещё немного, и они тебе этого не простят. Циндю лишь рассмеялся. Похоже, его это совсем не волновало. Дили переводил взгляд с одного мастера на другого, не понимая, что вообще здесь происходит. Через некоторое время Юхо и Циндю развязали верёвки вокруг щупальцев осьминогов, оставив связанных лишь лица. Как только щупальца обрели свободу, они тут же начали дикий танец. Несколько раз они чуть не прорвали паруса тем самым напугав всех присутствующих. А вот два великих мастера были довольны. Они одолжили перо у капитана. Дили тихонечко подошел, чтобы посмотреть, что же будет дальше. Юхо нашел чистую поверхность и аккуратно вывел. 922, 154, 021, 021, 0,78. На маленьком корабле наблюдателей начался переполох. А все потому, что четыре ничего не подозревающих наблюдателя вдруг получили уведомление от экзаменующихся. 0,78 чуть не умер от напряжения, когда увидел имя того, кто их вызывает. 0,21, наоборот, обрадовалась, но виду не подала. Выражение лица 922-го, И вовсе нельзя было понять. И лишь 154-й решился задать вопрос. «Он что, и правда просит нашей помощи?» «Точно!» — вдруг вспомнил 078-й. «Недавно же было уведомление от системы. Они же пропустили время таяния льдов. Возможно, они из-за этого находятся в трудном положении». «Юхо!» «В трудном положении?» Само это предположение было как бальзам на душу. Не говоря ни слова, 078-й развернул корабль и направился к острову. Через 20 минут до острова все еще оставалось несколько десятков метров. Все четыре наблюдателя собрались на палубе. Они даже переоделись, чтобы явно продемонстрировать, кто здесь власть. но вдруг увидели что-то странное. Огромное количество щупальцев, развивающихся над тремя торговыми судами. «Что это за хрень?» Наблюдатели моментально бросились в каюту, даже не оглядываясь на остров. И лишь 078-й быстро подбежал к рулю и резко развернул его. К сожалению, какой бы быстрой ни была его реакция, Она всё равно оказалась недостаточно быстрой. Корабельный наблюдатель проплыл вперёд на несколько десятков метров и мягко задел берег. Там, где проплывал корабль, моментально таял лёд. На торговом судне капитан выкрикивал команды, а штурман немедленно их выполнял. Благодаря ветру, вызванному бледнолицами, паруса моментально развеялись. Ветер был очень сильным. Три торговых корабля преследовали маленький кораблик наблюдателей. Куда бы тот ни плыл, ему ничто не препятствовало, что автоматически распространялось и на торговые суда. Заметив юхо и цынзю стоящих на палубе, первый офицер сразу же позвал капитана. Вы здесь? Дайте мне свой адрес. Не знаю, как вы, а я вас считаю друзьями. И если выпадет такая возможность, я отправлю вам письмо, сказал капитан. В этот момент он совершенно не был похож на неигрового персонажа. Он вёл себя совсем как человек, конкретный человек, живущий в конкретной стране, в конкретном городе, как и все остальные. Юхо взял перо поднял руку и написал н написал и тут же застыл на месте он жил во многих городах, но название ни одного из них не начиналось с буквы н но он по какой-то причине инстинктивно написал именно эту букву что не так спросил первый офицер если не хочешь, можешь не давать адрес мы всё поймём Ю-Хо покачал головой. Он зачеркнул букву и вместо этого написал адрес Ю-Вэня. «Можете присылать сюда». Первый офицер передал перо Цинь-Дзю, но тот отказался. Взглянув на адрес Ю-Хо, он лишь произнес. «Я не смогу получить ваше письмо». Даже Ю-Хо и тот стоял в шоке от этих слов. Цензюру смеялся и указал на адрес, написанный Ю-Хо. «Если я однажды смогу писать и получать письма, я возьму у него ваш адрес». Капитану и первому офицеру ничего не оставалось, кроме как согласиться. Позади них плыл старый полуразрушенный корабль. Он простоял много лет и не подлежал ремонту. И вот сейчас... Заполненный костями, он снова разрезал волны. Корабль плыл навстречу солнцу, а за ним поднимался туман. Ангелы наконец-то возвращались домой.